Главное основание всего острожного населения составляли ссыльно-каторжные разряда гражданского, сильно-каторжные, как наивно произносили сами арестанты. Это были преступники, совершенно лишенные всяких прав состояния, отрезанные ломти от общества с проклейменным лицом для вечного свидетельства об их отвержении.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 И так как ножи и инструменты были всегдашнюю необходимостью в Остроге, то, несмотря на обыски, они не переводились. А если отбирались, то немедленно заводились новые. Вся каторга бросилась к забору и с замиранием сердца смотрела сквозь щель и паль. Все знали, что Петров в этот раз не захочет лечь под розги и что майору пришел конец.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 От того и кричим по ночам.